Услышав стук в дверь, солдат спрятал зеркальце и взял карабин. Немного постояв в нерешительности, он все же подошел к кладовке. Наверняка из недавнего призыва подумал наблюдавший за ним в щель волков. «Ну давай, подходи еще ближе, спрашивай». Как будто услышав его, солдат сделал еще шаг и спросил. «В чем дело? Забери посуду!» Категорично приказал на немецком Антон «И выведите меня в туалет!» Немного поколебавшись, видимо, на такой случай он не получил никаких распоряжений, солдат взял карабин в левую руку, а правой скинул крючок. распахнул дверь, повел стволом, приказывая Волкову выходить в коридор. Тот повиновался. Быстро бросив взгляд по сторонам и убедившись, что они одни, Антон неожиданно ударил солдата ногой в пах, выхватил из рук скорчившегося от боли прыщавого рядового вермахта оружие и сильно двинул своего стража прикладом в лоб. Не дав ему упасть, затащил в кладовку, прислушался. Все те же шумы во дворе пиликает надоевшая гармошка. Больше не глядя на лежавшего на полу солдата, Волков накинул на дверь кладовки крючок, и, тихо ступая по скрипучим половицам, прокрался в конец коридора к лестнице, стараясь все время держаться ближе к стене. Проверив оружие, он убедился, что немец оказался беспечным, не загнал патрон в ствол. Передернув затвор, Антон дошел до конца коридора, присел и выглянул из-за угла. На лестнице ни души, только крутил на площадке мелкий ссороветерок, Влетавший в разбитое окно. Оглянувшись назад, не появился ли, кто за спиной, капитан ступенька за ступенькой начал спускаться на первый этаж. Позади остался лестничный пролет, площадка. Теперь опять вниз. Сдерживая дыхание, стараясь не скрипнуть половицей, не заставить затрещать старые доски ступенек, нужно добраться в подвал без осложнений, никем не замеченным. Вот и последняя ступенька. Слева коридор первого этажа, а ниже другая лестница, такая же деревянная, скрипучая, с окрашенными в коричневый цвет перилами. Осторожно свесившись через них, Антон взглянул вниз. Там, сидя к нему спиной, еще один солдат караулил дверь подвала, закрытого массивной задвижкой. Положив на колени карабин, он мирно дремал, чувствуя себя в полной безопасности вдали от русских и собственного начальства. Стараясь не шуметь, капитан перелез через перила и прыгнул на солдата. Загремел упавший карабин, немец взбрыкнул, пытаясь сбросить неведомо откуда свалившегося противника, но получил крепкий удар по затылку и притих. Поднявшись, Волков взял карабин за ствол и, как тяжелой дубиной, врезал им по голове немца, снял с него пояс с подсумком и отодвинул засов. Школьный подвал, превращенный оккупантами во временную тюрьму, оказался низким, темноватым. Свет слабо проникал сквозь единственное узкое окно. Пахло пылью, плесенью и давно немытыми человеческими телами. Стоя на пороге, Антон поморгал, привыкая к сумраку, пока не разглядел трех человек, сбившихся в кучку в дальнем от двери углу. Один был лысоватый, кряжистый, с тяжелыми большими руками. Под глазом у него расплылся синяк, и от этого казалось, что лысый хитро подмигивает. Второй, заросший сивой щетиной, сидел на полу, опершись на него руками. Третий, средних лет, высокий, с разбитой переносицей и вспухший губой под темными, видимо, недавно отпущенными усами. Все одеты примерно одинаково. Пиджаки, рубашки, брюки, ботинки. Возраст определить сразу трудно. И потом, кто знает, сколько лет должно быть деду Матвею. «Кто дед Матвей?» – сиплым шепотом спросил Волков. «Я...» Откашлившись, отозвался, сидевший на полу. «Я дед Матвей. А ты кто?» «Отойдите», – показав стволом карабина в другой угол, приказал Лысому и Усачу Антон. «Живо!» Бросая на него испуганные недобрые взгляды, они повиновались. Подойдя к деду Матвею, Волков опустился рядом с ним на колени. «Можете идти?» «Ноги!» – скривился тот. «Да ты кто такой?» «Как попал сюда?» «К вам женщина из Минска с двумя детьми не заходила?» Торопливо произнес слова пароля Антон. «Детки-то мальчики», — насторожился Матвей. «Как звать их?» «Запамятовал». «Александр и Алексей». «Ага», — кивнул дед. «Александру пять лет, Алексею три». «Господи, да как тебя сюда занесло?» «Что с ногами?» «Да эти». Показал на потолок Матвей. «Уходить тебе надо. Запомни. Деревня Жалы. От скотного двора по левую руку первый дом. Макар Путко». Во дворе раздался громкий голос офицера. затопались сапоги бегущих солдат. Топот раздался и наверху, в коридорах. «Обнаружили», — понял Волков. «Могу и не успеть». И он повторил следом за Матвеем. «Макар Путко. Жалы». «Дальше, дальше!» Напуганный шумом за дверью и появлением неизвестного человека в гражданской одежде, но с немецким карабином в руках, двое других задержанных обеспокоенно переговаривались, понизив голоса. Лысый, решившись, сделал шаг вперед. «Мы можем узнать, в чем дело. Нам к стенке становиться не резон, потому шел бы ты отсюда поскорее!» «Не мешайте!» – досадливо отмахнулся Антон, снова поворачиваясь к деду. «Пароль к нему есть!» «Ты чего, угробить нас решил?» Не выдержав истерично озорал второй усатый. «Немцы за такие дела, знаешь?» «Не надо, щур!» Лысый потянул его за рукав назад в темноту подвала. «Польнет еще, падла!» «Не пальнет!» Продолжал надрываться уголовник. «Скуксится! Ему свои дела решать, а нам...» Дверь распахнулась, и тут же Волков навскидку выстрелил в появившегося в дверном проеме солдата. Быстро передергивая затвор карабина, выстрелил еще несколько раз, заставив отступить, пытавшихся ворваться в подвал немцев. «Пароль, скорее!» – не оборачиваясь, спросил он Матвея. Треснуло под ударом сапога стекло на единственном низком окне и, крутанувшись волчком, Антон выстрелил туда. Во дворе кто-то взвыл, протрещала автоматная очередь, выбив штукатурку над головами узников. Лысый охнул, на четвереньках быстро уполз в угол и лег там, закрыв голову руками. Щур ничком упал на пол и откатился к стене. Держа одной рукой карабин, Волков втроем подхватил подмышки деда и потащил его под окно. Там их не могли достать пули, выпущенные со двора, а в дверь немцы пока не совались. Видимо, решили зря не рисковать. Сухонький, на вид невесомый Матвей оказался тяжелым как гиря. Ноги перебиты, понял Антон, вистит на мне, не может сам двигаться. Отсюда я его уже не вытащу, не вырваться нам двоим. Протрещала новая очередь, и Антон почувствовал, как дед, судорожно вцепившись в его руку, дернулся и еще больше потяжелел. Разжав пальцы, он начал сползать на пол, сипя и захлебываясь, клокочущие в горле кровью. Дотащив его до окна, Волков посадил Матвея, и упал рядом. «Все!» – прохрипел дед. «Макару скажи...» «Что?» – ощупывая Матвея, тревожно спросил Антон. Пальцы наткнулись на теплое липкое пятно, быстро расползавшееся по рубахе на груди деда. «Очнись, старина! Что сказать надо?» Заглянув, в побледневшее, покрывшееся потом лицо. «Что?» «Козы! В огороде!» «Всю капусту!» С натугой, едва шевеля имеющими губами, прошелестел дед. «А по осени новая!» Уронив голову на грудь, он сполз на пол. Из угла губ протянулась тоненькая струйка крови. Терясь в седой щетине, доползла до подбородка и застыла. Бухнув, распахнулась дверь, Застучали по стенам пули, зазвенели, раскатываясь по полу полустрелянные гильзы. Подвал стал затягивать сизым, вонючим пороховым дымком. В грохоте автоматов почти потерялись глухие, как удары молотка по сырой доске, точные выстрелы карабина «Волкова». Внезапно наступила тишина. Немцы опять отступили, оставив у порога незакрытой двери тела двух солдат. Подрагивающими от напряжения Измазанными кровью пальцами Антон достал из под сумка новую обойму. Оттянув затвор, перезарядил карабин. Заманчиво пробраться ближе к двери, чтобы взять автомат у убитого. Но риск получить пулю слишком велик. Сколько еще он сможет продержаться? Час-два, а потом... Рядом лежит мертвый хозяин явки. И какой теперь толк от полученного нового пароля? от названного адреса и имени. Какой толк, если сам Антон застрял в подвале округом немцы, и он не успел все сделать до того, как они обнаружили его отсутствие в кладовке? Как теперь выбраться отсюда? Как уйти в лес? Как вернуться на место последней ночёвки? Наобещал Но ребятам, а сам вляпался. И где они сейчас? Что с ними? Успели уйти от погони? скрылись в болотах или приняли неравный бой и теперь лежат безучастные ко всему. К войне, страшному лету сорок первого, прорыва немецких танков и бомбежкам, к собственной так нелепо оборвавшейся жизни. Сколько раз еще придется умыться горячей юшкой, пока научишься как следует воевать? Во дворе загремело. Черная тень закрыла оконцы. На всякий случай волка выстрелил, Но пуля цупла, а что-то твердое и зло взвизгнув, ушла рикошетом в небо. Видимо, немцы закрывали чем-то окно. Уголовники, притихшие во время перестрелки, завозились, робко приподнимая головы в попытке посмотреть, что там делает смертник, пытающийся их утащить за собой в холод небытия. Жив он или его уже пристукнули? Убедившись, что Волков еще жив, Лысы и щур снова ткнулись на сами в гнилые доски пола. Ну, его к шуту, может, удастся уцелеть в этой передряге, которую трудно представить даже в кошмарном сне. Еще бы бежать из камеры, попасться немецкому патрулю на дороге, быть посаженными в подвал и вдруг оказаться в гуще жутких событий. Сидеть в подвалах и камерах дело привычное, а вот чтобы там еще и стреляли. Наверху во дворе заурчал мотором грузовик. Снова затопали сапоги. Антон настороженно ждал, прикидывая, как вырваться из западни. Если бы у него были гранаты. Приходилось признать, что переоценил свои силы. Надо было сразу уходить после предупреждения Анны, жены Филанович. Уходить в лес, дать радиограмму и ждать ответа из центра, а не лезть к немцам. Но ведь он надеялся, что его посадят в подвал к деду Матвею, и потом, переговорив с ним, он выберется отсюда, вдвоем или один, смотря по обстоятельствам, а они вон как повернулись. Неужели придется остаться здесь и лечь рядом с дедом? «Бросайте оружие и выходите!» – послышался голос переводчика. «Даем на размышление пять минут сдаться и получить пулю во дворе после пыток». «Нет уж, лучше здесь, тем более есть еще две обоймы». «Ты это?» – спросил Лысый. «Как?» Антон даже не посмотрел в его сторону. Тогда вступил разговор щур. «Может, нас отпустишь, а? Крешок?» Он приподнялся, опираясь на руки, готовый в любой момент снова прижаться всем телом к полу. «Убьют!» – откликнулся Антон. «А мы им покричим!» Не унимался Щур. «Они по-нашему говорят, поймут. Время же идет». «Что будет через пять минут?» – подумал Волков. «Забросают гранатами, и все превратится в кровавое месиво. Но не дадут им немцы выйти или рискнуть, выбраться из подвала. Но как? Под прикрытием этих полоснут очереди и все?» Попробовать, вяло сказал капитан. Он очень устал от безысходности и ожидания, когда же кончатся проклятые пять минут. Лучше бой, смертельный, скоротечный, чем тягостное ожидание конца. «Эй!» – поднимаясь на колени, заорал щур. «Мы сдаемся!» Волков только криво усмехнулся, услышав это «мы». Поправить его, чтобы говорил только о себе. Стоит ли? «Выходить по одному!» «Руки за голову!» приказали сверху, говорил переводчик. Щур, оглядываясь на Антона, пополз с двери. Поднявшись на ноги, бочком юркнул мимо убитых немцев и бросился вверх по лестнице. Волков ждал. Сейчас стукнет выстрел. Но было по-прежнему тихо. «Следующий!» приказал немец. Лысый уже смелее Но то, стараясь держаться спиной к стене и не спуская глаз с карабина в руках Антона, направился к выходу. Так же, как и Щур, он обижал убитых и буквально взлетел вверх по ступеням, явно испытывая облегчение. Следующий. Голос немца был противно равнодушным, и волков, не выдержав, выстрелил. И тут же что-то заурчало у оконца, и в подвал пополз удушливый сизый дым. «Танк или бронетранспортер», – понял капитан. Подогнали к окну, насадили на выхлопную трубу шланг и сунули его в окно. Хотят выкурить. но ну, дверь-то открыта, не выйдет. Но в дверь влетела и завертелась на полу, выпуская белые кусмы, дымовая шашка. За ней вторая, третья. Загремела на лестнице. Немцы заваливали выход.